Когда он отыскал свою дачу и узнал, её уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барни не дома и что должно быть они скоро придут. На даче, очень неприглядной, на вид, с низкими потолками, оклеенными пищью бумагой и с неровными ще listыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах хвалялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы. А в третий дымов состал трёх каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий совсем брит и толстый, по-видимому, актёр. На столе кипел самовар. Что вам угодно, спросил актёр басом, нелюдимо оглядывая дымова. Во Ольгу Ивановну нужно?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 Хлопнула дверь и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке. А вслед за ней с большим зонтом и со складным стулом вошёл весёлый краснощёкий Рябовский. "Дымов!" вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. "Дымов!" повторила она, кладя ему на грудь голову и обняв руки. "Это ты? Отчего ты так долго не приезжал?" "Отчего? Отчего?" "Никогда же, мне, мама."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 женится молодой телеграфист на станции некто чикельдеев красивый молодой человек ну не глупый есть лицо знаешь что-то сильное медвежье можно с него молодого варяга писать мы все дачники принимаем в нём участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчание, потом из церкви все пешком до квартиры невесты, э, понимаешь, роще пении птиц, солнечное пятно на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зелёном фоне. При оригинально во вкусе французских экспрессионистов. Ну дымов «В чем я пойду в церковь?» — сказала Ольга Ивановна и сделала плачащее лицо. «У меня здесь, ну, ничего нет, буквально ничего. Ни платья, ни цветов, ни перчаток. Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми мой дорогой ключ и поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье». тиво помнишь, э, ноvisit первое. Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Э, как откроешь верхнюю, так там всё тюль-тюль-тюль и разные высокупки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся души не помять, их потом я выберу. И перчатки купи. Хорошо, сказал Дымов. Я завтра поеду и пришлю. Когда же завтра? спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. Как ты что успеешь завтра? А завтра отходит первый поезд в 9:00, а Винча не в 11:00. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня. Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришлось рассыльным. Ну, иди же. Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся. Хорошо.